Глава восьмая. Полезная жена. Рик был не просто зол, он был в настоящей ярости. «Как ты посмела потратить все деньги?» «Ну, я ведь твоя жена, у нас все общее». «Дура! Это нам на еду, на ночлег!» «Мне нужна была чистая одежда», — твердо сказала принцесса, — «и я ее купила». Заметь, без скандалов, жалоб и истерик, тебе же легче. Мне не легче, это ведь не только мои деньги, балбеска, это и отца деньги, я только посредник. Ну, там еще половина телеги осталась, хочешь, сам продавай. Рик застонал и схватился за голову. В какой-то степени Вилка была права, ей нужна и одежда, и обувь, Хорошо еще до зимы король заберет эту привереду обратно. Вот, он с короля все убытки требует с процентами даже. Все будет хорошо, и не нужно на нее орать. На самом деле она молодец, что вообще согласилась торговать горшками. И к тому же действительно все сделала сама. Ему не пришлось покупать всю эту женскую ерунду. Даже разволноваться не успел. Мысли о королевской компенсации окончательно успокоили Рика. Он вообще был отходчивый, а когда впереди светили деньги... Что ж, купила и купила, молодец. Ладно, Вилка, забыли. Я яйца купил и кусок копченой свинины. Буду поражать тебя своим кулинарным талантом. Принцесса с подозрением на него поглядела, но спорить не стала. Странный он. Только что орал с красной от гнева физиономией, а теперь вот улыбается с придурковатым видом. «Ну, удивляй!» — царственно позволила. «Я тебя тоже удивлю потом». И ведь удивила, достав из небольшой турбочки, тоже купленной в лавке, костяные нож, вилку и ложку. «Мать твою! Ты сколько заработал вообще!» Вытаращил глаза Рик. «Или украла?» «У меня все записано». «С достоинством», — ответила Виолетта. «Вот. Двенадцать кувшинов по полтора серебряных, два по три, восемь горшков по пять медяшек». «Неплохо. А ты умеешь удивлять». Еще как умею», — заверила девушка. «Вот, тебе тоже вилка и нож». «Зачем? Ну, не руками же есть». «Я так привык». «Отвыкнешь. Не кривись. Бери приборы. Я покажу, как ими пользоваться». «Зачем мне это?» «В гости к папеньке поедем, и там будем обедать. Я не хочу, чтобы мне за тебя было стыдно». Рик закатил глаза. Он бы и сказал, что вот это «в гости» — сущая чепуха. Не будет такого никогда. Но он дал слово королю. Поэтому проще сделать, как она сказала. Не убудет с него с такой-то малости. Ну и дуреха! Неужели она думает, что он вилкой с ножом пользоваться не умеет? То, что он с собой их не таскает, совершенно ничего не значит. — И больше не ругайся! — строго сказала принцесса, отрезая кусочек грудинки. — Некрасиво! как будто у тебя такой ограниченный словарный запас, что ты не можешь толком выразить свои мысли. И в носу не ковыряйся, и на землю сморкаться нельзя, нужно носить при себе платок. Чесаться нельзя, глаза закатывать нельзя, рожу кривить, вот как ты сейчас, нельзя». Что ж, это был самый долгий ужин в жизни Рика. На следующее утро он сказал, что в торопе делать больше нечего. «Нужно отправляться дальше». Глиняная посуда в Гантоне ценится куда дороже, чем в их королевстве. Принцесса пожала плечами. Ехать так ехать, зато мир посмотрит. Если Рик будет ее кормить и не станет распускать руки, это будет даже интереснее, чем вся ее прежняя жизнь. Раньше Виолетте позволялось гулять только в сопровождении фрейлин, а выходить в город с двумя гвардейцами за спиной. Не слишком-то интересные получались прогулки. На рынке она и вовсе никогда не была, и с простыми людьми не разговаривала. За два дня своего внезапного замужества Виолетта узнала об этом мире больше, чем за несколько лет чтения книг. Никто не спорит, книги штука полезная, но они не заменят настоящую жизнь. И, кстати, в книгах не написано, что посуда из синей глины в Гантоне дороже. «А почему она дороже?» «Глина хорошая», — удовлетворил ее любопытство Рик. «Из нее получается белая тонкая посуда с чуть голубоватым оттенком. Кувшины и горшки из синей глины дольше сохраняют тепло, а еще они прочные. В Гантоне такой глины нет, она только у реки Камышки добывается. А что еще есть у нас в королевстве, но нет в Гантоне?» «Принцесса с придурью!» Пошутил был Рик, но тут же устыдился и принялся вспоминать и про кружева, и про виноградники, и про белорыбецу. А в Гантоне зато козы пуховые, какие только в горах пасутся, и яблоки! Какие в Гантоне яблоневые сады! Яблоки красные, желтые, зеленые, есть большие с кулак, а есть крошечные, как орехи! Из них делают самую вкусную в мире наливку». Виолетта слушала, приоткрыв рот. Ей было ужасно интересно все, что он рассказывал. «Слушай, а за что тебя отец наказал?» «За то, что женихов оскорбляла», — хмыкнула Летта. «Но последний раз я не виновата была». «Как же ты их оскорбляла?» Краснея и смущаясь, принцесса рассказала про свои стежки. Рик ржал так, что едва не свалился с телеги. «Ну ты и штучка, это ж надо! Пузо, как арбуза. «И что, это дурачье оскорбилось? А ты бы не оскорбился?» «Не-а, я б тоже что-нибудь сочинил в ответ». «Ну-ка, сочини, давай». «Не, ну я так сразу не могу. Мне нужно подумать, сосредоточиться». И все равно не по-мужски эти короли да принца себя повели. Они бы еще войну объявили из-за глупых стишков. Тфу, как бабы разобиделись. Стыдоба. Принцесса была с ним совершенно согласна.